Глава 21. Приключения Скуперфильда. Читатели, достаточно напрактиковавшиеся в чтении книжек, и поэтому привыкшие схватывать все, так сказать, на лету, уже догадались, наверное, что этот худенький пассажир в черном цилиндре был никто иной, как господин Скуперфильд. С тех пор, как ему удалось спастись от своих избавителей, прошло не более суток.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 В нем можно было сидеть, задрав кверху ноги и прислонившись к стенке спиной. Скуперфильд нашел, что это очень удобно, тем более, что снизу дупло было услано слоем сухих прошлогодних листьев. Сняв с головы цилиндр и положив его на дно дупла рядом с палкой, Скуперфильд решил поскорее заснуть. Но острое чувство голода гнало сон прочь. В добавление к этому у него начали болеть ноги.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 Ночь показалась ему нескончаемо длинной, и как только забрезжил рассвет, он покинул свое негостеприимное убежище, удивляясь только тому, что вообще остался в живых. На этом приключения Скуперфильда, однако, не окончились. После бессонной ночи он очень туго соображал и брел, не разбирая пути. К тому же в лесу еще было недостаточно светло. Он сослепу натыкался на стволы деревьев и чуть не расквасил себе нос. Наконец, он все же выкарабкался из лесу. Перед ним расстилалась зеленая долина, местами покрытая серовато-белыми пятнами, которые Скуперфильд принял за снег. Спустившись в долину, Скуперфильд обнаружил, что это был вовсе не снег, а туман, который начал сгущаться на дохладившийся за ночь землей. Слой тумана стелился так низко и был так плоден, что Скуперфильд брел в нем словно по горло в воде.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 Когда же он глядел вверх, то видел серебристую, местами вспыхивавшую розоватыми и голубоватыми отблесками, поверхность лунного неба, представлявшуюся ему нагромождением исполинских металлических скал, каким-то чудом повисших в воздухе. Нечего, конечно, и говорить, что Скуперфильд и прежде мог сколько угодно любоваться красотой утреннего неба, но прежде ему не приходилось просыпаться так рано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 хижина, не хижина, а скорее какая-то сказочная избушка. Все ее стены были испещрены какими-то непонятными картинками. На одной картинке был изображен коротышка в клетчатом плаще и с трубкой в зубах, на другой точно такой же коротышка и тоже с трубкой, но почему-то перевернутый вверх ногами. Над этим перевернутым коротышкой была чья-то огромная нога в начищенном до яркого блеска ботинке. Рядом была банка с черникой,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 Что за чушь пробормотал в недоумении Скуперфильд? Что это еще за макаронное заведение? Провались оно тут же на этом месте? И кто дал им право помещать на этой дурацкой клетушке мое имя? Или все это мне во сне снится? Он принялся протирать кулаками глаза, но ни река, ни деревья, ни коротышки, ни дом с надписью не исчезали. А если это не сон, тогда что же? Насмешка вскипел Скуперфильд, и его кулаки сами с собой жались от злости.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 Он решил отбросить в сторону приличия и подошел к ним. «Здравствуйте, дорогие друзья! Не найдется ли у вас чего-нибудь покушать?» — спросил он жалобным голосом. «Честное слово, целую ночь ничего не ел». Его слова вызвали у коротышек целую бурю смеха. Тот, который был без рубашки, со смеху повалился на спину и принялся болтать в воздухе ногами а тот, который был без штанов, ударял себя ладошками по голым коленкам и кричал. — Что, как ты сказал? Целую ночь не ел? Ха-ха-ха! — Не извини, братец, — сказал наконец он. — Мы живем по правилу. Пять минут смеха заменяют ковригу хлеба. Поэтому уж если нам случается посмеяться, то мы смеемся не меньше пяти минут. — Разве то, что я сказал так смешно, — возразил Скуперфильд. — Конечно, братец, кто ж ночью ест?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 И на этот раз они смеялись не меньше пяти минут. Наконец тот, который был в пиджаке, сказал, «Извини, братец, ты, я вижу, хороший парень, с тобой не соскучишься. Только вот жаль, накормить тебя нечем. Хотели наловить раков на завтрак, да сегодня ловля неудачная вышла. Мерзавцы прячутся на такой глубине, что не донырнешь. А вода с утра такая холодная, что терпеть невозможно. Вот, если хочешь, попей с нами чайку. «Эй, мизинчик!» — обратился он к коротышке, который был босиком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 Шут с ним. От него организму все равно нет никакой пользы. Но где же сахар? Этот вопрос вызвал новый взрыв смеха. Бесштанный фыркнул прямо в свою банку так, что горячий кипяток выплеснулся прямо ему на голое колени. А Мизинчик сказал, извини, братец, сахара у нас тоже нет, и купить не на что. Мы давно уже пьем чай без сахара. Какая же польза простую воду хлестать угрюмо, проворчал Скуперфильд. «Эй, не говори так, братец, есть польза», — сказал тот, который был без рубашки. «Вот ты за ночь, к примеру, промерз, организм твой остыл, надо ему согреться, а как? Вот ты горячей водички попей, горячая водичка растечется по всем твоим жилочкам, организму сразу станет теплей, да и в желудке будет не пусто, вода тоже полезна». «Ведро воды заменяет стакан сметаны», — вставил мизинчик, «науке это давно известно». Все опять засмеялись.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 Увидев клубни, коротышки засмеялись. — Да это же картофель, — сказали они, — его можно испечь. — А вы умеете? — Еще бы не уметь, — воскликнул мизинчик. Он схватил клубни и потащил к костру. — Так вы, братцы, пеките, а я принесу еще. С этими словами Скуперфильд вылез из-за стола и зашагал к зарослям лозняка. — Куда же ты? — закричали коротышки. — Я сейчас, братцы, — в один момент, — крикнул Скуперфильд, исчезая в кустах.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 Подумав как следует, он решил, что лучше все же отправиться вверх, так как в этом случае было больше надежды выбраться на поверхность. Расчет его оказался верным. Пропутешествовав с полчаса, он выбрался из оврага и увидел вдали дорогу, по которой то в ту, то в другую сторону шмыгали автомашины. Надеясь, что кто-нибудь жалится над ним и подвезет до города, Скуперфельд подошел к краю дороги.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 Но все равно, махнул рукой Скуперфильд, поеду сперва в Давилон, а оттуда на поезде в Брехенвиль. Кстати, зайду к этому мерзавцу крапсу и рассчитаюсь с ним за то, что он привязал меня к дереву. И еще мне надо забрать оставленные у него в номере вещи. Скуперфильд принялся подробно рассказывать новому знакомцу о своих приключениях и о подлом поступке крапса, умалчивая лишь о том, с какой целью они отправились в совместную поездку.